ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ Мы здесь одни? Одни. Прекрасно. Я желаю, пока нет никого поговорить с тобой. Вы ищете чего-нибудь? Постой. Здесь уши есть везде, я знаю. Но мы одни. Дай осмотреть вокруг. — Спокойнее. Вот видишь ли, мой друг, как дочерью послушную, не скрою, я до сих пор доволен был тобою. — О, батюшка, поверьте, я... — Но слушалась меня, ты можешь статься как малое невинное дитя. Теперь ты выросла. Как знать и как ручаться... Клянусь вам, у меня сильнее желания нет, как быть для вас всегда во всем угодной Вот это я люблю! Ответ почтительный, разумный, превосходный А что ты думаешь о нашем дорогом, возлюбленном Торчуфе? Я? Понятно Послушаем, что скажешь ты о нем Всё то, что будет вам приятно. Марианна, умница совсем. Скажи мне, коли так, что ты его настолько уважаешь, настолько любишь, что считаешь за счастье вступить в законный брак? Кто? А я? Ну, мне показалось, как я вас не поняла. Кого я уважаю, кого люблю и с кем считаю за счастье вступить в законный брак? С Тарчюфом! Нет, я уверяю вас, батюшка, что нет. К чему ж я буду лгать? А я хочу, чтобы это было. Хотите вы, чтобы я Тарчюфа полюбила? Ну да, его женой должна ты стать. Уж это я решил, и станешь. Пожалуйста, без слез. Не тронешь, не обманешь. Я знаю вас. Дарина, ты-то здесь зачем? Вот любопытство-то. Подкралось незаметно и слушает. Мне, наконец, ни с кем нельзя поговорить секретно. Я вам должна сказать, что в доме разговор уже давно идет об этом. И точно так же под секретом. Но я смеюсь, конечно. Что за вздор? Скажите вздор. Уверенность какая Не вздор, голубушка, а истина святая Не может быть Я говорю Вы шутите А вот я посмотрю Да не поверю никогда я Поверишь? Нет Ох, не серди меня Вам, Марьяна, нечего бояться Ваш батюшка изволит потешаться Дарина Да-с, все вздор Молчи Ну хорошо, поверим мы Тем хуже По виду человек с умом вот. В почтенном возрасте таком И сумасшествует, что погодить кому же? Послушай, долго я терпел, но всякому терпению есть предел. А вы еще немножко потерпите и, не сердясь, со мной поговорите. Подумайте, ведь дочь у вас одна. За что же вы губить ее хотите? Ну, вот еще она уродлива, бедна, но не такую же красотку и не с таким приданным выдавать за нищего. Вот вырыли находку иван то в нем какая благодать! Как много смыслишь ты! Своей нищетой он и велик! В деяниях своих он к небесам стремится всей душою и оттого лишился благ земных! Из этого, однако, затруднения я выведу его. Тогда-то он вернет свои прекрасные имения и восстановит знатный род! Имения? Знатный род? Это же чудеса какие! Он все рассказывает сам, «Подумаешь, стремится к небесам, а помыслы как будто бы земные!» «Не нравится, я вижу это вам, я замолчу. Бог с ним, с его происхождением, поговорим о нем самом!» «Вы на него глядите с восхищением и не подумали о том, к чему всегда ведут подобные союзы. Коль молодость ключом кипит в крови, а к мужу нет и признака любви, не сдержат женщину супружеские узы!» С того, гляди, любовь другому отдана. И если грех укрыть бедняжка не сумеет, никто ее не пожалеет. Но виновата ли она? Вот умница! Вот у кого учиться, как жить! А что ж, я поучу. И, может быть, моя наука пригодится? Ну, хорошо. Я больше не шучу. М -м -м. Я твой отец, Марьян. Ничего дурного я не потребую, конечно, от тебя. «Что говорю, то говорю любя. Положим, я уж дал Валеру слова Но видишь ли, он, кажется, игрок, и рассуждать <свят> привык свободно. Сдается в церковь не ходок». «Приятнее было б вам, чтоб всенародно, день в день, час в час, поклоны бил он напоказ». «С тобой не говорят, Дарина. Значит, забудь. Но не горю, Марьяна, не в потери «Артюф, да из него прекрасно выйдет муж. У вас конца не будет воркованью, а мы, гляди да радуйся. К тому ж ты можешь им вертеть по своему желанию». «Вертеть еще сумеет ли она? А что уж проведет и рожками наделит, так в этом я убеждена». «Что мелет, господи, что мелет?» Я дело говорю, а не милю Не говори, молчи Вот это мило Да если б я вас не любила Не смей меня любить А я люблю, что ж делать? а Ведь будет мне обидно, когда смеяться станет всяк Нет мочи Ну, отец, устроил, скажут, брак И как ему несовестно, не стыдно Да замолчишь ли ты, змея? Вам, набожному, так сердиться не грешно ли? Ты согрешить заставишь поневоле В последний раз приказываю я молчать Молчу, но думаю все тоже О, это можешь, про себя, а говорить не-не Я за тебя, Марьяна, обсудил, что надо Боже, как чушиться Торчев из... не хлысь, не мод, напротив, он, ну как сказать Урод Не то, чтоб строк или глуп, ты понимаешь? Да выйдешь за него, сама тогда узнаешь Убьет бобра На мне бы кто-нибудь жениться силою затеял Уж я свое сумела бы вернуть Обжегся бы, пожал бы, что посеял И так меня не ставят здесь ни в грош Я вас ничем не беспокою Стою, молчу, как приказали Лжешь, ты говоришь Сама с собою И думать уж нельзя, так это что ж Нет, вижу, милая, тебе нужна наука По шее дам, коль пикнешь хоть разок. Отбрось же все сомнения, дружок. Мой выбор – лучшая порука. Что ж ты молчишь? Мне нечего сказать. Ну, хоть словечко. Не желаю. Постой же, я тебя поймаю. Не так глупо, чтобы вам меня поймать. Надеюсь, ты одумаешься скоро. Ты не дитя. Растудишь и сама Не будет этого позора Марьянна, видишь, здесь шума Последних сил могу я с ней лишиться Я вне себя, дрожу я весь Побудь одна, все хорошенько взвесь А я пройдусь, мне надо освежиться За вас пришлось мне воевать Уж подлинно на редкость поведения Спокойно выслушать такое предложение И ни словечко не сказать Что же делать мне, когда отец желает? Что делать? Отвечать как надо То есть как? Сказать, что, мол, любовь не рассуждает Что по сердцу другой пришелся вам Что брак для девушки Такой серьезный шаг А если уж в тартюфа он влюбился Так сам на нем пускай бы и женился или ты? Отцу такой ответ. Скажите мне чистосердечно, вы любите Валеру или нет? Ирина, ты бесчеловечна. Тебе-то уж грешно да. меня терзать. Перед тобой всю душу я раскрыла, тебе ли спрашивать не знать, как пылко я Валеру полюбила? Об этом-то слыхала я стократ, и всё-таки берёт меня сомнение. Да. По-вашему, любовь? На мой же взгляд, как будто бы одно воображение. Так я себя и всех обманываю, да? У -у -у. Ну, хорошо. Оставь меня тогда. Так любите? Наверное? Обожаю. И он вас любит? Да. Думаю, что так. И вам обоим, полагаю, не терпится вступить скорее в брак? Ах, если бы. Но сбудется ли это? А на Тартюфа я не в силах осмотреть Зависит все от вашего ответа Я вижу, мне одно осталось Умереть Вот хорошо А мне невдомек признаться Исход и скорый, и простой Чуть что не так, покончили с собой, дела нет И глупостью такой способны вы серьезно обольщаться? Дарина, что с тобой? Моя печаль тебя не трогает нисколько По правде говоря, мне вас совсем не жаль Совсем-совсем, Марьяна, злить только Подумаешь, дитя, теряется, дрожит Ты знаешь, я рабка Здесь робость неуместа Пусть сам Валер с отцом поговорит Ведь я еще пока его невеста Отлично, чтоб себя избавить от греха А Бузу всю свалить на жениха? А так хочешь ты, чтоб я забыла девичий стыд, дочерний долг? «Ой, нет, я этого совсем не говорила. Мне и мешаться бы не след. Чем удивилась я так просто и понятно, я вижу, что для вас самих стать госпожой Тартюфой лесно и приятно». И то сказать, Тартюф ли не жених Хитер В любой беде сумеет извернуться Всегда здоров, прекрасный аппетит И свеж лицом, и родом именит Не мудрена, что он успел вам приглянуться ну, Господи И стать его женой Да можно ошалеть от радости такой Не говори ты мне об этом Я за Тартюфа не пойду Ну помоги же мне хоть словом Хоть советом дарина Ты молчишь? Я жду. Mm. Напрасно. Лучше и не ждите. Советы я не смею подавать. Да и к чему они? Я не могу понять, что надо вам. О чем вы так скорбите? Подумайте. Влюбленный муженек свою прелестную супругу и хозяйку посадит нежно в таратайку и увезет в родимый городок. Mm. Жена судьи, супруга депутата, все словом кумушки с почетом примут вас и даже стул складной подставят вам тот час. А карнавал настанет, вот тогда ты -то, как явитесь на бал, оркестр гремит. Всего положим две волынки, зато паяц, пожалуй, насмешит. А там прислушайтесь, ему пастушка вторит. <свеч> Супруг же уморит. Что делать мне? Не смею вам сказать. Вы госпожа, я... <свеч> Дарина, умоляю. Пусть все узнают, все узнают. Вас надо наказать Послушай Нет Я громко объявляю Не слушаю Уж вы обречены тортюфу и конец Последний раз, Дарина Прошу тебя По воле господина Вы артюфицы должны А если так Я более ни слова Теперь что хочешь Смейся, злись Я без тебя сумею обойтись Но знай что я на все готова. Постойте. Как-никак вас надо пожалеть. Что злилась я, вы виноваты сами. Но это уж прошло. Лучше умереть. Ну вот еще. Давайте-ка мы с вами поговорим толково. Например, о, да вот и господин Валер. Приятную мне новость сообщили. Про этого тортюфа и про вас. И про меня? Что это, шутка? Или он ваш жених? А мне батюшка сейчас сказал ваш батюшка он этого желает а вы не знаю а хорошенький ответ не знаете вы нет ну кто же знает быть может вы дадите мне совет Ха, извольте мой совет немедно согласится вы это мне советуете да и вы не шутите В советах никогда. Благодарю. Так мы должны проститься? Вы соглашаетесь, я вижу без труда. Я только слушаю совета. Вам угодить хотел я, чем могу. Я тоже, чтоб не быть в долгу. Но разговор, чем кончится? Так все вот и... она, любовь. Рассеялся туман, и что же за ним? Обман. Один обман. Прошу, Валер, Об этом уж довольно, вопрос мой был так ясен На него вы отвечали добровольно Я так и поступлю, и больше ничего К моим словам хотите вы придраться И предо мной хоть этим оправдаться? Вы не ошиблись Как всегда А ведь меня, признайтесь откровенно, вы не любили никогда Вольны вы думать все О, это несомненно Итак, я оскорблен Но знаю, где искать желанного сердечного привета и где меня не станут оскорблять. Вполне надеюсь я на это при ваших качествах. О качествах моих не вам бы говорить. Вы не признали их. Но есть одна душа, в нее я верю. Она заменит мне потерю. Да, потеря так мала, что в ней не мудрено утешиться. О да, я постараюсь. А если мне забыть ее не суждено, я притворюсь, да не признаюсь. Хоть мучиться в тиши и буду сам. Решение прекрасное. А вам хотелось бы, чтоб той же страсти пламя я сохранил навек для вас одной и сердце, брошенное вами, не смело отдать избраннице другой? Нет, нет, напротив, я желала б, чтобы это все скорее сбылось. Вот как? Желали б? Да. Тогда решен вопрос. Без вздохов, сетований, жало Все сбудется как надо, очень рад Я тоже Но не забывайте, что в этом я ничуть не виноват Я не забуду, нет И знаете что если бы не ваш пример Ну, ну да Вы сами все безжалостно порвали Сама Послушайте, ведь это навсегда Счастливый путь А? Что? Вы, кажется, позвали Не думала. <звольте> Позвольте пожелать всего хорошего. Прощайте. Ну, малютки, пора и мне свое сказать. Довольно с вас. Есть мера всякой шутки. Валер, постойте. Что тебе? Пожалуйте сюда. Зачем? Пожалуйте. Я вовсе не желаю. Да вы... Он от меня бежит, я понимаю. Так лучше я уйду. А вы куда? Я ухожу. Прошу остаться. Нет, нет, напрасно ты стараешься. Пусти. Ей тягостин мой вид. скорее уйти. Опять? Послушайте, ведь мне не разорваться. Но я так и поставлю на своем. идите сюда. Ну? Что ж потом? Валер, позвольте вас спросить, не стыдно ли так сердиться? Ты слышала, как я был оскорблен? Марианна, вам не совестно? «Ты видела, как он осмелился со мной обходиться?» «Все глупости, Валер!» «Хотите, присягну, что у нее желания нет иного, как вашей быть женой?» «Марианна, он любит вас одну, я головой ручаться вам готова!» «Вы дали мне такой совет?» «А вы ко мне с таким вопросом обратились?» «Что бы вы совсем ума лишились? Еду они натворили бед!» «Валер, давайте руку, ну!» но... «На что тебе?» «Вы тоже!» «Зачем?» «Давайте уж!» Вот так. Друг в друга влюблены, вступить готовы в брак и чуть не разошлись. не наш ты не похоже. Все сердитесь, взглянули бы хоть глазком. А от любви глупеют люди, правы. Однако, злая вы, обидеть нипочем, всю душу истерзать – забава. Не вам бы упрекать. Неблагодарный, да Успеете потом поспорить, господа У нас стартюф еще на шее Что делать с ним? Терпеть пока Бог милостив, беда невелика А главное вести себя хитрие По малости надежды подавать и все откладывать То похороны встретить, то зеркало разбить То захворать, то что-нибудь еще недоброе приметить Там видно будет А сейчас вам надо разойтись, чтоб не застали вас Валер, похлопочите тоже Поговорите с тем, с другим Ну марш У -у. Я ухожу спокойно, я любим И это мне всего дороже Пусть будет мой отец неумолим Пусть не захочет он о вас и слышать Знайте, что буду я или ваша, или ничья Ох, если б я посмел Да не позволю я Пожалуйте А вы сюда, прощайте